Глава 6. Бримор. Бримор — сравнительно небольшой мир и малонаселенный. На поверхности планеты находится всего несколько поселений, да и то их правильнее назвать аванпостами, так как людей там всего ничего. Также на поверхности планеты находятся шахты. Именно там, по большей части, и трудится население Бримора. Здесь мало местных, практически все прилетевшие на заработки работяги. Они заключают контракты с владельцами шахт, отрабатывают срок и затем улетают прочь. Хотя встречаются и старожилы, но они по большей части занимают руководящие должности. Бригадиры или начальники смен. Контролёры качества или ответственные за технику безопасности. Проживает же основная масса обитателей Бримора на станции, крутящейся вокруг планеты на низкой орбите. Впрочем, шахты — это не основной вид деятельности на Бреморе. есть еще один. На бескрайних просторах космоса вокруг планеты, закрывая мерцание звезд, находится место, где нашли приют сотни тысяч космических кораблей. В цивилизованных мирах о Бриморе мало кто слышал, но вот те, кто обитают во Фронтире, считают это место раем обетованным. Ведь здесь можно найти практически любую деталь на свой корабль. Более того, купить ее гораздо дешевле, чем у торгаша из «Фронтира». Но для этого сюда еще нужно добраться. Космическая свалка кораблей «Бримора», кладбище забытых и заброшенных судов, которые когда-то бороздили галактики, нам пришли в негодность. Или же, когда в последний раз они прибыли на станцию, местная полиция запретила владельцам эксплуатировать эти корабли. В таком случае владелец получал компенсацию, а корабль оставался возле станции до тех пор, пока старенький тягач не цеплял его и не оттаскивал сюда, на Бримор. Здесь среди обломков и ржавых корпусов кораблей, которые так и не разобрали за ненадобностью, можно увидеть звездолеты всех форм и размеров. Модели и серии самых разных лет и даже эпох. Некоторые из них — величественные крейсеры времен корпоратских войн когда-то гордо несшие свою службу в рядах крупных корпораций, мечтающих о власти, Теперь же они, словно трупы гигантских существ, о которых травят байки старатели, нашли своё пристанище здесь навсегда. Этим кораблям уже не суждено покинуть кладбище. Они слишком большие и слишком старые. Их ни за что не купят ни пираты, ни старатели, ни тем более торговцы слишком дорогие в обслуживании, непрактичные и громадные. Боевые корабли меньших размеров тут встречаются, хоть и не в таком количестве, как крейсеры. Фрегаты и эсминцы частенько выкупают торговцы фронтира, переделывают в грузовые корабли, и тогда звездолет обретает новую жизнь. Корветы, им подобные корабли и вовсе на свалке большая редкость. Это любимцы старателей. Вместительный трюм, легко заменяемое оборудование, множество гнезд под дороге делают эти корабли универсальными. Ну а высокая автономность — это то, что и нужно старателям, много месяцев пропадающих на задворках галактики в поисках ценностей. Есть на свалке мелкие истребители, штурмовики. Они никому не нужны, разве что самые богатые наглые пираты, разбогатевшие настолько, что способны купить носитель карьер, иногда прилетают сюда, чтобы найти подобные кораблики. По большей части истребители никому не нужны, и находятся здесь очень долго, покрытые космической пылью, пришедшие в полную негодность. Многие из них появились здесь сразу после своей последней битвы, поврежденные, изуродованные, но таких мало. Те, кто занимаются разборкой кораблей, такие обрабатывают в первую очередь, ведь это не требует много времени, а уцелевшие запчасти можно выгодно продать. К слову, если в шахтах в основном работают пришлые, то на свалке самое что ни на есть коренные бреморцы. Некоторые работают тут, как и их отцы, деды. Они, словно рой насекомых, поедающие огромные туши, с легкостью разбирают старые звездолеты, не оставляя от них ровным счётом ничего. Разве что самые крупные корабли, лишенные своего оборудования, обшивки, остаются в виде каркасов, будто обглотанные скелеты. Когда Лунь приблизился к обломкам, Юджин уставился в экран так, будто смотрит какой-то жутко интересный голофильм. «Да ты погляди-ка! Тут даже корабли времен экспансии есть!» Рика ничего не ответил. Он это и так знал. Но, как и Юджин, он уставился в экран, где местное светило, пробиваясь сквозь трещины, отверстия в корпусах создает причудливые узоры теней света, отчего кажется, что в островах кораблей теплится жизнь. Там кто-то есть. Давай уже к станции. Рика закончил расчеты маршрута, сбросил их на терминал Юджина. Раньше тут была широкая тропа через корабельное кладбище, но, похоже, кораблей добавилось или тропу перенесли. Короче, я просчитал маршрут. Ладно, полетели. Юджин направил лунь прямо к обломкам и медленно завел корабль в поле, аккуратно маневрируя, чтобы избежать столкновений с остовами. Больше он не разглядывал корабли, сосредоточился он на управлении, так как лететь через поле мертвых кораблей даже на низкой скорости было тем еще развлечением. То и дело, приходилось маневрировать, чтобы избежать удара. Несколько минут полета, и вот на экране сканера появилась станция. Вот только из-за кучи обломков между ней и Лунью не удавалось установить связь. Что ж, значит, придется подойти ближе. Ни Рика, ни Юджин не заметили, что изменилось, не отследили момента, когда это произошло. Но вдруг несколько кораблей вокруг них ожили. Точнее, не сами Остовы вдруг пришли в движение, а орудия на полуразобранном фрегате. Бортовая батарея на еще не тронутом сальвагерами старом крейсере, лазерные турели на побитом в бою эсминце. Бортовой компьютер Луни зафиксировал столько орудий, надевшихся на них, что не сразу смог выдать полный список. Это что еще за восстание мертвецов? Удивленный Юджин с круглыми глазами просматривал список потенциальных враждебных целей. Однако прежде чем Рика успел ответить, или же вообще не успели как-то отреагировать, терминал связи Луни включился. Кто-то очень жаждал с ними поговорить. В этот раз на вызов ответил Рика. «Говорит служба безопасности Бримора, вы незаконно проникли на охраняемую территорию. Немедленно отключите двигатели, остановите корабль. В случае неповиновения по вам будет открыт огонь. Не пытайтесь бежать или стрелять, вы будете уничтожены. Немедленно отключите двигатели, и остановите корабль. Приготовьтесь к приему досмотровой группы». «Стойте, стойте!» — говорит Лунь. «Мы не знали, что старый путь уже перекрыт. Мы всего лишь хотим посетить станцию». «С какой целью вы направляетесь к станции?» «Я старый знакомый господина Смирнова. Хочу встретиться с ним и поговорить». Тут Рико прикусил язык. «А что, если изменения случились не только вокруг станции, но и на самой станции? Что, если его старого знакомого подвинули? Или еще что случилось?» Тогда такими заявлениями он лишь усложняет положение. Однако оператор, несколько секунд молчавший, заявил. Отключите двигатели и остановите корабль. Ожидайте. О, уже не стал повторять свою заученную мантру. Это хорошо. Значит, появление Рика сработало. К добру ли к ходу скоро будет понятно? Смирнов? А это не тот ли Смирнов, который с мира? Он самый. Блин, Рика, я с криминальными кланами дела иметь не хочу. «Смирновский уже давно не криминальный клан. Смира — это теперь уважаемый бизнесмен, респектабельный владелец нескольких шахт и фактически главный на Бриморье». забыл еще упомянуть, что он подмял под себя свалку и крышу альвагеров. Сальвагеров. «Ну и это тоже». «Вам отправлен маршрут. Неукоснительно следуйте по нему». Внезапно выжил терминал связи. Рика проверил. Данные действительно пришли. Он тут же вбил их в бортовой компьютер и включил автопилот. Лунь медленно поплыла. Или, как сказал бы Юджин, поплыл к станции. Ну а пушки на полуразвалившихся кораблях продолжали следить за их кораблем, пока он не покинул их зону обстрела. «Это что такое?» Поинтересовался Юджин, указывая на экран, где как раз во всей красе отображалась одна из крупнокалиберных батарей крейсера, отделенная от корпуса, но при этом От нее велись толстенные жгуты кабелей куда-то вглубь старого корабля. «Похоже, такая система охраны». «Похоже. Такого раньше не было?» «Нет». «Интересно, кто же так сильно успел насолить с мире, что он начал укрепляться?» «Ты не забыл, что ассамблеи больше нет? Секторы стали самостоятельными, и каждый пытается откусить себе кусок побольше. Естественно, что они пытаются захапать нейтральные сектора под себя». «Ха, это Бримор, кому нахер надо?» «Ну, раз Мира начал укрепляться, значит, кому-то надо». Юджин хотел было что-то еще сказать, но в этот момент на терминал связи пришел вызов. «Что, мы избились?» «Нет, идем, как нам сказали». «Ну, тогда ответь». Рика подчинился, и на экране возникло знакомое лицо. Господин Смирнов или просто Смира собственной персоной. Несколько секунд он сосредоточенно рассматривал Рика, а затем лицо его расплылось в улыбке. Ва, какие люди!» «Привет, Смира, давно не виделись». Дито то слово. Несколько лет от тебя ни слуху, ни духу я уж забеспокоился. Что же это за даебик такой, что работу выполнил и заплата не приходит?» «Да, накопились делишки, пришлось разгребать». «Ха-ха-ха! Представляю, какие у тебя могут быть делишки! Давай уже, скорее стыкуйся, а я положенные тебе деньги подготовлю!» «Смира, насчет этого!» «А?» «Тут такое дело, мне бы не деньги, а корабль немного подшаманить!» «Джон Рик не хочет брать денег?» «Я удивлен. Да не вопрос! Надо побольше с кораблём, побожим. Давай, жду!» Экран погас. «Джон Рик?» переспросил Юджин, внимательно глядя на Рика. «Ага. Джон Рик? Кощей?» «Почему с мира думаешь, что ты Джон Рик?» «Да, это долгая история». «Какая, блин, долгая история? Ты представился криминальному авторитету как один из самых крутых наемных убийц. Рика, какого хрена?» «Да так получилось». «Да ни хрена себе получилось. Может, все таки объяснишь, как вообще такое может получиться?» «Ну, в общем, когда у меня возникли проблемы, нужно было залечь на дно. Нужен был левый идентификатор, и я обратился к Руди Роту». «К этому идиоту? Зачем? У меня не было выбора». «Так, и что? Он, как обычно, попытался выдать тебе документы Корвина Даллиса или Индианы Джонса? Нет, он выдал чистый идентификатор, но... Короче, он мне выдал документы на имя Джона Рика». «Погоди, то есть был Джон Рика, который пытался скрыться, а стал законопослушным гражданином по имени Джон Рик?» «Ну, да». «Охренеть! Я бы на твоем месте, Руди, его на опудренную башку оторвал!» «Я бы с удовольствием, но светиться не хотелось, да и времени в обрез было». «Так, и что дальше?» «Дальше я оказался на Бриморе, сцепился с ребятами с мира, а потом появился он сам». «Ага, ну и ты представился ему как Джон Рик». «Ну да. Откуда я знал, что Джон Рик — это крутейший наемный убийца?» «И Смир не распознал тебе самозванца?» «Нет. Он, окончай, только был наслышан, но вживую не видел». «Так, и дальше что?» «Дальше я выполнил одну работёнку, за что и получил награду этот вот корабль». «Ну и дальше?» «Дальше Смире понадобилось подгадить но Я решил ему помочь». Сделал, что от меня требовалось, и угнал ракот, на котором заявился к тебе. Вот оно, значит, как. И у Смира после этого ты не объявлялся? Нет? Ну, с одной стороны, хорошо, а с другой... Что с другой? Ты не думал, что за время твоего отсутствия тут мог появиться настоящий Джон Рик, и Смир узнал, что ты его обманывал? Тогда вряд ли бы мы получили так запросто приглашение на станцию. А вот не факт, как раз и получили бы. Наверняка настоящий Кощей не очень доволен тем, что кто-то прикидывается им. Я бы на его месте захотел поймать самозванца. Ты не появлялся тут настоящий Кощей? Откуда знаешь? Да, интуиция. А, интуиция. Ладно, уже ползем к станции. Но учти, сваливать отсюда нужно побыстрее, а то найдем проблем на заднице. Делаем быстро свои дела и улетаем, понял? Конечно. Представьте себе город, который по чьей-то прихоти взяли и сложили как лист бумаги, в несколько слоев, Со всеми его зданиями, улицами, парками и проспектами. Весь город вместили в огромную космическую станцию, парящую в безмолвной пустоте космоса. Она действительно напоминает гигантский металлический город, сверкающий в свете далеких звезд. Но при этом районы этого города расположены друг под другом, и каждый является каким-то особенным. Например, на одном из уровней жилые зоны. Здесь тихо и спокойно. Здесь есть всего пара десятков коммерческих объектов, вроде мелких продуктовых магазинов, магазинов с дешевой одеждой, отделов чистки и маленьких бюро по ремонту бытовых устройств. На другом уровне никогда не спящий торговый сектор. Здесь полно магазинов, забегаловок, бутиков, мастерских и тому подобного. Кто-то что-то продает, кто-то покупает. Здесь всегда стоит гвалт и многолюдно. Еще один уровень — гостевой. Здесь располагаются магазины по продаже оборудования для кораблей. Здесь же ремонтные мастерские, ангары для стоянки, заправочные, доки ремонтные. Еще один уровень — технический. Здесь находится все то, что необходимо для функционирования станции, для того, чтобы люди могли находиться в ее отсеках без кафендров. Тут система жизнеобеспечения, искусственная гравитация, вентиляция и так далее. Есть еще административный уровень ⁇ складской, вспомогательный. Перечислять их можно долго и нудно. Это лишь то, что находится внутри станции. А снаружи она состоит из множества модулей доков, соединенных между собой сложной сетью туннелей и переходов. Это уже дополнительные надстройки, добавленные из-за того, что внутреннего пространства станции для нужд обитателей и гостей не хватает. С момента, как Рика был здесь последний раз, станция сильно изменилась и увеличилась в размерах. В ней появились дополнительные уровни, а количество надстроек увеличилось раз в пять минимум. Причем новые уровни раскинулись очень широко и выходят наружу. Торчащие во всю сторону площадки не пусты. На них стоят корабли. Явно те, что совсем недавно бездвижно висели рядом среди других старых звездолетов, пока еще ждущих своей очереди. Еще на подлете Рика заметил, что на этих площадках кипит жизнь. Яркими звездами горит сварка и плазменные резаки, вгрызающиеся в корпуса. Бегают и летают люди в скафах, таскают оторванные от несчастных кораблей детали. Сальважинг Бримора вышел на новый уровень. Автопилот осторожно довёл Лунь до одной из площадок как раз на этом рабочем уровне, и корабль, выпустив шасси, аккуратно сел на площадку. «Ну, добрались!» «А, пошли, что ли?» К моменту, как они добрались до шлюза, гибкий шланг воздушного перехода уже был на месте, и теперь с корабля на станцию можно было попасть без необходимости влезать в скафы. Рика и Юджин прошли по длинному коридору, и едва только Рика переступил порог внутреннего шлюза станции, как ему в нос уперся ствол энергопистоля. Ну, здорово! Давно не виделись.